Глава 24. Собака на сене. Если я не могу этим обладать, то пусть и никто другой не сможет. Диагениан Древнегреческий писатель и собиратель стихотворений и рассказов. Он первым записал известную фразу «собака на сене», которая относилась к собаке, не позволявшей лошади съесть ячмень, хотя ей самой он не нужен. Конечно, на самом деле он не использовал фразу «если я не могу этим обладать, то пусть и никто другой не сможет». Он писал, «касательно тех, кто не сам не пользуется, ни другим не позволяет использовать, поскольку собака и тому подобное». Такая философия очень популярна у зловредных подростков и подлых мультипликационных злодеев. Она также играет заметную роль в военной тактике в виде политики выжженной земли, когда отступающая армия уничтожает все, что может впоследствии пригодиться врагу. Источники воды, оружия, крепости, планеты и так далее. Что касается пропастника, то я видел чудовище похуже. Ладно, это не совсем так. За 2000 лет тренировок мне ни разу не пришлось сражаться ни с одним из них, но я прочел про них пару книг, и это чудовище было явно в плохой форме. Пропастники, как всем известно, всем умным, рождаются и умирают в пропасти. Они могут покинуть ее лишь при помощи огромной силы воли и физической силы. Чтобы выбраться из бездны, пропастник должен быть очень здоровым, и если ему это удастся, берегитесь. Мой пропастник долго пыхтел и, наконец, вытащил из бездны свое толстое брюхо, однако его ноги все еще оставались внизу. Брюхо. Живот. Я метнул в его лицо копье души и попал прямо в глаз. Конечно, у пропастников есть глаза. Просто вы их не видите. Они невидимые и расположены как попало, потому что это единственное слабое место чудовища. В данном случае глаз пропастника находился прямо посередине подбородка. Когда мое копье попало в цель, он взорвался фонтаном красной слизи и чудовище завопило. «Совет по технике безопасности. Никогда не тыкайте копьем себе в глаз!» Я положил руку на затылок пух и объединил наши разумы. Несколько вооруженных острыми шипами древощупалец у нее на плечах развернулись и указали на пропастника. А потом они с шумом полетели прямо в него, как ракеты класса «Земля-воздух». Два щупальца промчались мимо цели, а три вонзились в белую плоть у него на щеках и на лбу, не попав в единственный глаз. Естественно, это еще больше разъярило пропастника. Он протянул руку и вытащил из пропасти пригоршню вещества, похожего на безобидные клубы дыма. Я поморщился, потому что на самом деле это были ядра из пропасти и любой предмет, к которому они прикасались, летел в бездну, откуда не было возврата. Пропастник швырнул несколько ядер, и пух метнулась в сторону, чтобы избежать столкновения. Второй залп последовал слишком быстро, и одно ядро задело ее левый бок и сбрило несколько футов древощупалец. Наверное, это было больно, но пух никак не среагировало. Я лихорадочно думал, как поступить. Ядра были серьезным оружием. Они не реагировали на мою магию. Я не мог заставить их исчезнуть, трансформировать их, поглотить, сжечь и даже блокировать. Еще три ядра полетели к нам, и я увернулся, перенеся нас на 30 ярдов левее. Когда я паниковал, то прибегал к старым трюкам плаща-перевертыша. «Чем я могу помочь?» Я обернулся и с удивлением увидел бракуса, который выбежал из леса древощупалицу у меня за спиной. «Меня прислал Атикус, мы проигрываем в городе, но если нам удастся победить тут...» Он замолчал, и его лицо побледнело. Что-то пролетело мимо моего плеча. Я с ужасом смотрел, как гигантское ядро врезалось в бракуса. Он попытался увернуться, но в последний момент ядро разделилось на дюжины маленьких ядер. Несколько из них ударили его в грудь и руки, и он исчез без следа. Другие ядра попали в пух, и на этот раз она заревела от боли. Части ее тела начали исчезать. Вспомнив кнопки своего старого плаща, я вернул нас назад во времени. Путешествие во времени — очень непростая вещь. И обычно вы можете вернуться лишь на несколько секунд назад, чтобы не разрушить Вселенную. Но часто этих нескольких секунд вполне достаточно. Чем я могу помочь? На этот раз я не стал поворачиваться к Бракусу. Я не сводил глаз с пропастника и увидел, как он протянул обе руки и вырвал большой кусок бездны. Кстати, если вам интересно, как можно вырвать кусок бездны, я вам не скажу. «Теоретическая магическая физика — очень скучная штука». Он швырнул ее в нас, и она разлетелась на части, превратившись в более мелкие частицы. «Вот ведь не повезло», — пробормотал я. «Я не знал, что делать, поэтому просто сидел и ждал, пока на нас слетел дождь из ядер». Сначала был уничтожен Бракус, потом части пуха, потом моя левая нога и рука, и, наконец, я отвлекся от своих мыслей и снова перенесся назад во времени. «Чем я могу помочь?» На самом деле я не собирался этого делать, просто один и тот же вопрос в третий раз вывел меня из себя. Я просто повернулся и выстрелил в Бракуса. Конечно, я выстрелил в него не ни пулей, ничего подобного. Я ни за что бы не стал стрелять в члена круга восьми чем-то опасным. Я выстрелил в него одуванчиком. Видите? Всего лишь цветком. Конечно, он летел со скоростью пули, и когда попал в бракуса, то был уже размером с корову, но это все равно был цветок. Он не должен был рассердиться. Решив, что мне остается лишь уклоняться от ядер, мгновения на мгновение забыл о происходящем внизу, уменьшил пух и себя до размеров шмеля, и с относительной легкостью промчался сквозь град ядер. Надеюсь, вам нравятся все эти фразочки. Пух и я, шмель, пропастник, пропасть — все это само не напишется, знаете ли. Когда я снова вернул нам привычный облик, то увидел, что пропастник вытащил из бездны большой черный посох. Опять неудача. Кажется, я его недооценил. Я надеялся, что у него не хватит сил вызвать черную молнию. Посох затрещал, и ночь расколола молния. Она изгибалась вправо и влево, а потом помчалась прямо ко мне, мгновенно поджигая воздух. Все, к чему прикасалась эта молния, исчезало в пропасти. Но сначала оно вспыхивало отвратительным черным пламенем четвертого уровня. Шкала омерзительности Саймона Фейтера состоит из семи уровней. Вот несколько примеров, чтобы дать вам представление о том, что я имею в виду. Омерзительность первого уровня. Теплая, безвкусная газировка. Она неприятна, но вы можете просто выплюнуть ее. Нехорошо обозвать того, кто вам ее дал, и жить дальше. Омерзительность второго уровня. Холодная свекла из консервной банки. В ней нет никакого вреда, но ее вообще не должно существовать. Омерзительность третьего уровня. Ковырять в носу и обнаружить там дохлого паука. Без комментариев. Омерзительность четвертого уровня. Ковырять в носу и обнаружить там живого паука. Мерзость вкупе с опасной для жизни ситуацией. Омерзительность пятого уровня. Ковырять в носу и найти там чужие козявки. Это так гадко, что может заставить вас задаться вопросом о своем месте в мире. Омерзительность шестого уровня. Открыть коробку пончиков. Сунуть в рот шоколадное пирожное странной формы и понять, что это живая мышь. Настолько болезненный опыт, что вам понадобится терапия. Омерзительность седьмого уровня. О седьмом уровне нельзя говорить в детских аудиокнигах по вполне законным причинам. Но я могу вам сказать, что это всегда намеренные действия, совершенные братом или сестрой. Кстати, для аудиокниг не снимают документальных фильмов за кадром киноляпы или как это сделано, но если бы они существовали, вы бы увидели, как я всего лишь минуту назад слетел со стула вопят от ужаса. Я как раз писал этот список, и моя голова была занята мыслями о разных гадких вещах, когда что-то поползло по моему уху, а потом выскользнуло из-за него. Но не переживайте, я убедился, что загадочное смертельное существо неопределенной степени омерзительности являлось всего лишь зубочисткой. «Наверное, я просто сунул ее за ухо и забыл. Конечно, она выбрала именно этот момент, чтобы упасть». Из Скилигарда исчез целый ряд домов, а также левая нога Пух и кусок Звездного моря шириной в четверть мили. Пропастник закинул голову назад и засмеялся, и посох снова затрещал. И тут у меня на коленях появилась Тесса. Не было никакого портала, никаких ворот и никакой вспышки света. Она просто появилась из ниоткуда и упала прямо на меня. Рядом с Тессой возникла Тайк, держа ее за плечо. Тесса восторженно вскинула руки вверх. «Ура! У меня получилось! Святые Маугли! Что происходит?» «На самом деле я отредактировал настоящее восклицание Тессы. Она не с Земли, поэтому понятия не имеет, кто такой Маугли». «Тесса, ты как всегда вовремя!» Тесса и Тайк отвесили мне по оплеухе. Одна по левой щеке, а другая по правой. «Ай! Что за...» Тесса сложила руки на груди. «Мы с Тайк решили, что если после того, как ты сбежал без нас, и мы потратили столько времени на твои поиски, твоим первым словом будет не спасибо, мы тебя ударим». «Вы действительно хотите обсуждать это прямо сейчас?» Пропастник снова поднял посох. И я хлопнул в ладоши, создав ядерную вспышку, которая заставила его отшатнуться и зажать рукой правую мочку уха. «Эврика!» Пропастник яростно взмахнул посохом и выпустил паутину из молний, которая поглотила очередной квартал города и случайно забрала двух теней из защитного щитарона. Разгневанный Рон выпустил в нас очередное темное копье и снова обратил внимание на Скеллигард. «Может быть, и нет», — согласилась Тесса, когда мы резко отклонились в сторону, пытаясь избежать копья. «Как ты меня нашла?» На лице Тессы появилось удивление. «Ты сам просил тебя найти. Ты сказал, я нужна тебе назад Зета Прайм, и просил использовать мои башмаки». Она замолчала, и на ее лице появилось испуганное выражение. «Хочешь сказать, ты не знаешь?» Свое оправдание должен заметить, что я, очевидно, сделал немало вещей, которых на самом деле не делал. Пока не делал. Вроде того. Я уменьшил нас всех и провел пух через град ядер. Кстати, если вы хотите знать, трудно ли следить за Роном, удерживать в воздухе филиформию Гаргантюа весом в тысячу тонн и уверенно ею управлять, Реагировать на угрозы со стороны пропастника, придумывать, как уничтожить его, прежде чем он уничтожит все, что мне дорого, и одновременно болтать с симпатичной Ди... Тессой. Не переживайте, это очень легко. Потом я посмотрел на башмаки Тессы и улыбнулся. «Эй, это ведь любовные башмаки, да? Башмаки, обладающие волшебной силой приводить тебя туда, где находится твоя настоящая любовь. «Неудивительно, что Бёрджес прошептал тебе об этом на ухо». Лицо Тессы порозовело. «И они привели тебя ко мне?» Я поднял брови и одарил ее учтивейшей выдуманное слово улыбкой из своего репертуара. «Перечень умений или качеств. Мне полагаются дополнительные очки за использование двух французских слов в одном предложении». Тесса задрожала от ярости, не глядя мне в глаза. Это не то, о чем ты подумал. Саймон, — перебил Тайк, — Тессе опасно здесь оставаться. Согласен. Я погрузился мыслями в океан и извлек стену воды размером с футбольное поле, которую превратил в лед. Я установил стену перед пропастником, чтобы он не мог ничего видеть. Пока он стучал по льду кулаками, у нас появилась свободная минутка. Я не собираюсь убегать от сражения, как какая-то хрупкая дамочка прорычала Тесса. «Я пришла, чтобы сражаться, и теперь я тоже член круга, Саймон, как и ты». Она развернула свою дубинку, которая сразу же загорелась желтым огнем. Тем же огнем, который когда-то окружал меч Хоука. Я тут же понял, что он мертв. Чудовище слез и сожаления пробудилось в моей груди, но я заставил его угомониться. «Вообще-то теперь я лидер Круга Восьми», — сказал я. «Поэтому хотя бы раз в жизни ты должна послушаться меня, но мы не станем на этом останавливаться». «Теперь ты один из древних магов», — сказала Тайк. Это был не вопрос. Она почти ничего не пропустила. Мои люди рассказывают истории о том, как сражаются великие маги. Они могут наделять своей силой других героев — рыцарей Серебряного Света. Тайк вопросительно подняла бровь. «Хочешь, чтобы я сделал Тессу своим паладином?» Я засмеялся, но тут же замолчал. «Вообще-то это хорошая идея. Тесса, я дам тебе часть своей силы, и ты спустишься вниз и присоединишься к битве. Им нужно подкрепление. Но нет времени на объяснение. Поверь мне, ты скоро сама все увидишь. Ни о чем не беспокойся, ты будешь самой сильной среди них, и ты им понадобишься». «Но я должен поцеловать тебя, чтобы передать тебе свою силу. Прости». Не успела Тесса возразить, как я чмокнул ее в щеку. «Возможно, я случайно задел уголок ее губ. Никто не идеален». Ее кожа приобрела светящийся серебряный оттенок, как будто засветилась изнутри. Потом свет распространился по всему телу, как солнечная корона. Сияющий ореол затвердел и превратился в блестящие серебряные доспехи, и Тесса стала мощнее и выше ростом. Ее дубинка тоже увеличилась в размере, а в другой руке, облаченной в серебряную рукавицу, появился щит из штормовой воды того же оттенка, что и ее голубой глаз. Тесса издала оглушительный боевой клич, упиваясь восторгом и силой, которой наполнила ее моя магия. Рыцарь круга! крикнул я, подбадривая Тессу. Освободись, олигард! Я подтолкнул ее, и она помчалась к центру города, как комета из ртути. Ледяная стена у меня за спиной разбилась, и я снова повел пух через град ядер и черных молний, приближаясь к нашему врагу. Пух выпустила в пропастника очередной заряд копий из древа щупалец, и я направил их ему в лицо. Но на этот раз пропастник подготовился, и ему удалось увернуться и сжечь копья молнии. «У нас нет на это времени», — проворчала Тайк. Она не сводила глаз с Рона, который собрал над скелегардом огромную массу кружащихся грозовых туч. Их изнанка превращалась в светящийся красный вихрь прямо над школой. Избавься от него, чтобы мы могли заняться настоящей угрозой. «И как, по-твоему, я это сделаю?» Это не так просто, как кажется. И тут в моей голове пророкотал голос древний, как сама земля. Таран. Тайк упала на спину, и я понял, что голос прозвучал у нее в голове. «Ты не таран», — спокойно сказал я и погладил пух по голове. «И ты не выживешь, если сунешь голову в бездну». «Таран». Я искоса взглянул на Тайк, и она чуть заметно кивнула. «Если другого способа нет, это будет благородная смерть». Я посмотрел на пропастника, пытаясь найти другой выход, но тут из вихря у меня за спиной раздались вопли. Светящаяся красная пасть тучи воронки открылась, и оттуда полилась лава. В городе сразу же раскрылись магические щиты, образуя купол. Лава хлынула на него, быстро стекая на землю. Маги не смогут долго удерживать щит, особенно если их начнут атаковать с земли. Я увидел, как один ряд щитов прорвался, и несколько тонн расплавленного камня хлынули на улице. «Ладно», — сказал я. вперед, Пух!» Я схватил тайк и отпрыгнул назад. Мы приземлились на платформе из твердого воздуха, И я во весь опор понесся к пропастнику. Теперь я увеличил пух в три раза. Пропастник попытался оттолкнуть ее в сторону, но такую огромную массу, летящую на большой скорости, невозможно остановить даже ядрами и черной молнией. Прежде чем пух достигла пропастника, большая часть ее тела исчезла. В ее широкой голове открылся гигантский рот, которого никогда не видел ни один человек и пропастьников встретил лес их зубов. Она ударила врага массивными плечами и головой, столкнув его обратно в бездну. Пропасть сомкнулась над ней, как сама смерть, и пух, которая, наконец, отдала всю себя скелегарду, упала в Звездное море. Она больше никогда не вернется, но ее всегда будут помнить. Когда пропасник умер, Рон наконец-то отвлекся от города и сделал меня своей новой мишенью. Туча воронка замедлила вращение. Внезапно его голос начал раздаваться повсюду, пронзая каждый квадратный дюйм ночи, от самых тёмных подземелья Скеллигарда до ветра в небе. «Бросьте их. Возвращайтесь ко мне! Ко мне!» Заслышав его голос, тени взлетели в небо верхом на кошмарных лошадях и помчались к Рону. Он злобно посмотрел на меня и согнулся пополам в невидимой битве с землей. «Что он делает?» — спросила Тайк. Я услышал в ее голосе беспокойство. «Ничего хорошего. Рон потянулся к морю, а я потянулся к небу. Внизу начала пениться и вскипать вода. Из моря поднялась огромная волна и ударила в стены города, а глубинные пласты земли начали смещаться. По моей команде грозовая туча Рона полетела ко мне. Она рассеялась по небу, и ее пронзили горизонтальные молнии. Созванные Роном тени собирались вокруг него, образуя защитную орбиту, и бешено вращались, чтобы прикрыть его со всех сторон. Тени защищали Рона своими телами и клинками, а из города в них летели лучи света и огонь. Вода внизу начала кружиться и плясать. Грозовые тучи гудели, как приближающийся поезд. «Не дай ему собрать всю армию!» — крикнула Тайк. «Я немного занят!» Раздался оглушительный грохот. Мы услышали его глубоко внутри, как будто у наших костей внутренности были уши. «Да спасет нас судьба!» прошептала Тайк, и из моря вырвалась гора, вызванная из небытия Роном, которому удалось сместить тектонические плиты под поверхностью океана. Скеллигард накренился, а гора продолжала подниматься. Ее вершина раскрылась, как зияющая пасть, и понеслась из волн прямо на меня, подобно глубоководному чудовищу. Тучи вспыхнули белым пламенем, превращая ночь в день. Молния потекла прямо мне в руки и прошла через все мое существо, пронзив открытую пасть поднимающейся горы, электрический столб шириной в четверть мили. Гора взорвалась, осыпая все вокруг шрапнелью, пылью и оглашая окрестности яростным ревом. Рон был вне себя от злости, глядя, как созданная его волей погружается обратно в море, словно тонущий труп. «Тебе придется придумать что-нибудь получше», — прорычал я, глядя в небо. «Ты можешь победить его в одиночку?» — шепнула мне на ухо Тайк. «Да, возможно». «Ты говоришь так уверенно? Тогда я пойду с тобой. Пошли меня вперед, я расчищу для тебя путь». «Хочешь, чтобы я бросил тебя в этот смертельный вихрь теней?» Тайк подмигнула мне. «Только после волшебного поцелуя». «Ясно». Я покраснел и принялся лихорадочно думать. Четверть силы я отдал Тессе. Теперь я больше не мог воспользоваться этой частью. Я даже не мог забрать ее, если бы захотел. Она должна была добровольно ее отдать. Таковы были подводные камни этого заклинания. Тайк понадобится больше четверти, возможно, половина. А значит, у меня останется всего четверть моей обычной силы. Этого должно хватить. В конце концов, это же я... Ладно, согласился я. Но будь осторожна. Сосредоточься на его защитниках. Не пытайся сама справиться с Роном. Я пойду следом за тобой. Тайк кивнула и подала мне килантус. Оставь его себе, сказал я. Я смогу сделать собственное оружие. Тайк повернула меч в руке, опустила его и подставила мне щеку. «Насчет поцелуя я сам придумал», — сознался я. Тайк хитро улыбнулась. «Интересно, зачем?» Я взял ее руку, лежащую на рукоятке меча, и сжал. На мгновение наши кольца соприкоснулись, и сердцебиение Тайк в моем пальце усилилось. Ее рука вспыхнула серебряным светом, и она преобразилась. Килантус запылал синим пламенем, пламенем моей души. Я направил Тайк к Рону и полетел за ней. Изо льда и пламени своей души я создал меч и поднял его вверх. Тайк пробила защитный круг из теней, и две из них упали замертво. Но потом случилось нечто непредвиденное. Вспыхнул свет, и все оставшиеся тени с треском исчезли. Рон поглотил их, чтобы придать себе больше силы он держал тайк за горло и я увидел что ее серебряные доспехи исчезли точнее не совсем теперь они были на роне стой приказал он я застыл в полете, ужаснувшись своей ошибки рон начал смеяться да да это было глупо с твоей стороны заклинание паладина «Впечатляет. Но только теперь я твой паладин, никогда не отдавай врагу собственную силу. Разве тебя этому не учили?» Он завертелся от восторга. «Сколько здесь? Кажется, почти все. Зачем ты так поступил?» «Если только ты не знал, что заклинание паладина можно перенести на другого. Это нелегко, Саймон, но вполне возможно!» Я этого не знал. К своему ужасу я понял, что еще многого не знаю, и Рону было это известно. «У тебя намного больше силы, чем должно быть у раскрывшегося мага, Тавронан!» «Наверное, джинны надеются, что ты их освободишь, раз они дали тебе столько силы. Как это вписывается в твой план управлять всем миром? Думаешь, они будут просто сидеть в стороне несколько тысяч лет, смотреть, как ты играешь, и ждать, пока ты выполнишь свою часть сделки и освободишь их? Или ты думаешь, что после освобождения они позволят тебе играть в бога?» «Это моя проблема», — отрезал Рон. «Думай лучше о себе». Он потряс тайк. Она изогнулась в его руках, и кончик килантуса скользнул по горлу Рона. «Но-но!» — проворковал Рон. Он схватил клинок голой рукой, и меч взорвался. Осколки клинка отлетели в сторону, и огромный серебряный кулак Рона сжался на горле у тайк. «Я раздавлю ее, как помидор, Саймон Эйтер. Если ты не сделаешь то, что я скажу». Тайк выпучила глаза, а потом перестала сопротивляться и бессильно повисла в руках Рона. Он раскрыл ладони и я увидел знакомый светящийся полупрозрачный шар. Кровавый камень. «Ты знаешь, что мне нужно», — произнес Рон. Я вздохнул и позволил мечу растаять в воздухе. «Хочешь пожизненный запас оладий?» потому что я могу это сделать». Рон завопил и еще сильнее сжал тайк. «Заткнись, глупый мальчишка. Верни мне мою силу. Дай мне доступ к шести ветвям магии и перекрой доступ к ним для других магов. Пообещай мне это сделать, и ты получишь кровавый камень и свою помощницу». «Отказаться от своей силы и сделать тебя богом?» а потом ты просто позволишь нам жить долго и счастливо?» «Конечно», — ответил Рон. «Об этом и речь. Мир никогда не мог справиться с таким количеством силы». Я скрестил руки на груди. «Я не изменил своего решения, псина. Если тебе нужен кровавый камень, чтобы решить все твои проблемы, тебе придется использовать его самому». «Погоди, ты ведь не можешь этого сделать». Я улыбнулся, взмахнул рукой, и шакалья маска Рона слетела с его лица и поплыла ко мне. Я надел ее. «Фу! Ужасно воняет! Зачем ты ее носишь?» «Я ее убью», — тихо сказал Рон. Кровавый камень исчез из виду, и Рон свободной рукой схватил тайг за щиколотки, как тряпичную куклу. «Я разорву ее пополам». Я кивнул и отшвырнул маску. «А я тебя за это уничтожу. Но она каждый день готова встретить смерть, и если я сделаю то, о чем ты просишь, то потеряю ее дружбу и уважение. Есть вещи похуже смерти, Рон». Тайка одобрительно кивнула, и мой кодекс завибрировал от прилива энергии. Ее пульс в моем кольце ускорился. «Прощай, Саймон», — сказала она. Увидимся, Тайк. Рон в бешенстве дернул ее за ноги, а потом хмыкнул и выпустил их. Однако он продолжал удерживать Тайк за горло. Тебя нельзя заставить. Нельзя, согласился я. Его глаза потемнели. Он плюнул Тайк в лицо и отвернулся от меня. Ладно. «Если ты не дашь мне эту вселенную, тогда я ее уничтожу. У меня не было достаточно силы, чтобы освободить джинов. Но благодаря твоему маленькому дару...» Он сжал свободную руку, демонстрируя блестящие серебряные доспехи паладина. «Это перестало быть проблемой. Ты считаешь меня плохим. Скоро за тобой будет гнаться целая армия божеств». Пусть ты, Эфиатер, но они будут молотить тебя как пшеницу и уничтожат мир, который ты так любишь. Последние слова Рон прорычал, как собака, а потом открыл портал и вместе с Тайк проскользнул внутрь. Портал закрылся, и я чуть не опоздал. Я успел забросить внутрь белую веревку и зажать ее конец в кулаке. После этого я поспешил к порталу и натянул веревку. Я приоткрыл угол ворот, как волшебную банку тунца, висящую в воздухе. Потом я просунул внутрь руку и оттянул второй угол. Я заглянул в портал и увидел, как Рон идет по белому песку под красным небом к знакомому двухэтажному дому из Нефрита. Я взглянул на лежащий внизу скеллигард и подумал о своих друзьях. Я ужасно хотел вернуться к ним. Преследовать Рона было лучше с целой армией. Но я никогда не был на Зетта Прайм. Я был лишь внутри воспоминания, а это вряд ли поможет мне сделать собственный портал, ведущий туда. Края портала задрожали под моими пальцами. Рон освободил его, и теперь он хотел закрыться. «Лучше перестраховаться», — подумал я и шагнул внутрь. Ворота захлопнулись, что-то тяжелое ударилось мне в спину, и я упал на белый песок.